Эстериана покачивала из стороны в сторону.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 Для пущей уверенности и правдоподобия обстановки на остров завезли массу священных животных, обезьян и крокодилов, а также кобы, заранее лишенных ядовитых зубов. Наступил вчера одной на хвост, когда шел на работу, чуть с порога не упал. Каждое утро он ездил на личном катере в рай-центр, где в сверкающем здании трудились сотрудники головного офиса Небесной канцелярии, а поздно вечером переодевались в Эдхоти. Возвращался обратно на белоснежную виллу, построенную в стиле древнеиндийского храма, со слоистыми крышами, напоминающими остроконечные сахарные головы.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 Ловкачи, умеющие пускать пыль в глаза начальству, устраивались работать так, что оставалось лишь завидовать их способностям. Престижной считалась должность куратора волгаувы, где не было ни единого викинга. Неплохо было наслаждаться одиночеством и в монгольском раю времен Чингисхана, куда, согласно легенде воинов, переправлял на своем белом коне невидимый бог войны Су Сульде.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 Сложности могли бы возникнуть лишь с едой, так как викинги не были вегетарианцами. Ну да, в небесной канцелярии есть виртуозы своего дела. подали, б... подали бы им жареных кабанов из сои, но викинги в Волгалле уже никогда не появятся, ибо полностью исчезли как нация. Пытаясь отвлечься от терзающих голову нестерпимых тупых болей, Эстериан включил телевизор. Скоро должен был начаться утренний выпуск новостей.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 Главной новостью, только что поступившей на наш пульт, является сенсационное разоблачение очередных козней темных сил. Благодаря эффективной работе ангелов-хранителей были в очередной раз сорваны планы шефу по привлечению в город 100 тысяч человеческих душ путем устройства землетрясения в Китае. Как официально сообщил нашему каналу представитель пресс-службы Небесной канцелярии, секретная информация попала им в руки».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 целыми фразами на «бип-бип-бип» разговаривают. Он отвернулся и сплюнул в специально поставленное синее блюдечко на журнальном столике. Повернувшись к телевизору, анге выдернулся и замер. Всего за секунду картинка сменилась. Вместо девушки с на него смотрело непонятное чудовище с жирным животом, огромными серыми ушами и извивающимися скрученными кольцами продолговатым носом.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 Что ж, если пульт не фурычит, придется отличить его вручную. Приблизившись к ящику, он нажал круглую кнопку в самом низу экрана. Этот жест не привел бы к какому-либо изменению ситуации, однако крайне не понравился Ганешу. Брови индуистского бога со слоновьей головой сдвинулись, и тут произошло то, о чем